24. Помогая другим в смерти и умирании. Когда ушла моя мать, я не смогла приехать туда до ее смерти, но Трунг-парин Поче сказал мне, что еще не поздно было ей помочь. Он предложил, чтобы я села у ее тела и говорила, какой хорошей мамой она была и как сильно я ее любила. Он посоветовал поделиться приятными воспоминаниями о том времени, когда мы были вместе и говорить все, что угодно, чтобы помочь ей почувствовать себя счастливой и расслабленной. Другим ключевым советом от Трунгпы Римпоча стало напоминать моей матери, что она умерла, чтобы она отпустила свою жизнь и не собиралась бродить вокруг. Я смогла последовать его совету. Было трогательно находиться с ней вот так наедине в похоронном доме, и у меня было ощущение, что я успокаивала ее ум и помогала ей сделать переход. То, что я делала для моей матери, основано на тибетском взгляде, что сознание остается рядом с телом некоторое время после смерти. Хотя физическое тело мертво, сознание все еще осознает, что происходит. Этот взгляд также разделяют многие работники хосписов, с которыми мне довелось поговорить. После того, как кто-то умирает, работники хосписа стараются изо всех сил поддерживать спокойную обстановку. Они осторожны с тем, что говорят, и как обращаются с телом и вещами умершего. Когда люди спрашивают, как помочь другим во время процесса умирания и бордо, я часто начинаю с того, что рассказываю им эту историю. Каковы бы ни были ваши убеждения, общая идея быть восприимчивыми к тому, что умирающий проходит через главный переходный период. С момента, когда они обнаруживают, что умирают, они пройдут через множество интенсивных переживаний, И лучшее, что мы можем сделать — быть открытыми и восприимчивыми и присутствовать, что бы ни происходило. Находятся ли они в состоянии прогрессирующей деменции или в коме, или просто умирают? Нам нужно вести себя так, как если бы они осознавали наше присутствие и стараться вести себя с ними сильным, любящим, спокойным образом. Мать Тереза основала свой хоспис в Калькутте, Индии. Руководствуясь той простой идеей, чтобы помочь людям почувствовать себя любимыми, когда они умирают, она подбирала на улицах людей, которые умерли бы безо всякой заботы со стороны кого-либо, и приводила их в свой хоспис, чтобы они могли провести свои последние дни в спокойном любящем окружении. Если мы можем удерживать эту простую мотивацию в уме ради умирающих или недавно умерших людей, с которыми у нас есть связь, тогда, я думаю, мы сможем сделать многое, чтобы поддержать их, и помочь им сделать их переходный период спокойным. Опять же, мы можем помнить строки молитвы Дзигара Конгтрула Ринпоча. «Пусть я с легкостью и великим счастьем отпущу все привязанности этой жизни, как сын или дочь, возвращающийся домой». И этой легкости и великого счастья мы желаем каждому, кто умирает или умер. Это также наше желание для самих себя. Вместе с этим главным советом заботиться и подбадривать — Рекомендуется многое другое, чтобы помочь людям в процессе умирания. И некоторые советы я передам сейчас. Теперь я буду говорить более-менее с тибетской точки зрения, но большинство этих советов могут подойти к вашей системе убеждений и к системе убеждений человека, о котором вы заботитесь. Первая рекомендация — помочь умирающему понять, что происходит, шаг за шагом. Если мы сами знакомы со знаками внешнего растворения — Мы можем рассказать им, например, когда растворяется элемент земли. Мы можем сказать им, что ощущение некомфортной тяжести естественно, и им нечего бояться. Это поможет им понять, что то, через что они проходят, — часть всеобщего процесса умирания. После того, как человек физически мертв, мы, наверное, не сможем сказать, на какой стадии они находятся, но если это буддист или склонный к духовности человек, мы можем почитать им тибетскую книгу мертвых, которая написана в форме беседы. Один из традиционных способов это делать — шептать человеку на ухо. Вы можете продолжать читать им эту книгу в течение 49 дней во время бордо-становления. Поскольку существа в этом состоянии обладают некоторой степенью ясновидения, нам не нужно быть рядом, чтобы с ними общаться. Однако если это человек другой веры или в жизни у него не было связи с чем-то настолько чужеродным, как тибетская книга мёртвых, тогда лучше всего просто говорить с ними, как я говорила с моей матерью и помогать им чувствовать, что мы ими дорожим. В любом случае, важно часто напоминать им, что они умерли и могут двигаться дальше. Несколько лет назад я делала одиночный ретрит, где была сосредоточена на поучениях Бордо. В то время скончалась одна моя дорогая подруга. Поскольку я была в ретрите, и у меня было достаточно времени, я могла проводить все 49 дней, разговаривая с ней и читая ей тибетскую книгу мертвых, и делая, что могла, чтобы ее поддержать. Я не была уверена, через что она проходит, но чувствовала, что если я буду говорить ей вдохновляющие слова о Бордо, она поймет их. Последние несколько лет у нее была болезнь Альцгеймера, и ее ум был очень запутан. Но после того, как элементы этой жизни растворились, эти самые облака расступаются, и сознание становится очень восприимчивым к любым словам мудрости. Этот процесс с моей подругой сформировал мое понимание смерти. Эти поучения стали гораздо реальнее для меня и вдохновили приветствовать испытания моего собственного перехода из этой жизни. Трунгпарин Почи учил нас, что первые три дня после ухода особенно критичны. Поскольку нет двух человек, умирающих одинаково, сложно быть точным, когда происходит заключительное растворение. Это происходит, когда элемент сознания растворяется в пространстве. В этот момент у нас есть шанс достичь просветления, позволив нашему сиянию ребенка слиться с материнским сиянием. Другими словами, это крайне важный момент. Так что когда кто-то из учеников Ринпочи умирал, мы старались оставлять его тело на месте на три дня, чтобы убедиться, что у него было достаточно времени для возможностей плана А и плана Б, во время растворения и во время бордо от Мы сидели рядом и медитировали, а также делали танглен. Если было невозможно оставить тело в одном месте так надолго, мы делали все возможное, чтобы приспособиться к любой возникающей ситуации, фокусируясь на необходимости держать ум открытым и ободряющим, чтобы создать умершему благоприятную обстановку. В какой-то момент, когда умерший, как мы думали, был в становления, мы делали то, что называется церемонией Сукхавати. Она так названа в честь чистой земли Амитапхи место, где люди могут пожелать переродиться. Во время этой церемонии мы жгли его фотографию, а также бумажку с его именем на ней. Смысл в том, чтобы он увидел, что происходит, и это помогло бы ему понять, что он умер, и мягко подбодрило бы его двигаться дальше. Мы заверяли его, что он может уйти, и что со всем и со всеми все будет хорошо. Проведение такой церемонии увеличивает вероятность, что они пробудятся в подобном сну Бордо-остановления и смогут выбрать благоприятное перерождение будь то в чистой земле или человеком, у которого будет доступ к духовному пути. Конечно, даже для тех, кто разделяет эти убеждения и хотел бы, чтобы для него провели такие практики и церемонии, всегда есть вероятность, что все пойдет не так, как планировалось. Вы можете умереть внезапно во время путешествия или можете быть подключены к множеству шумных аппаратов, или члены вашей семьи могут устроить спор рядом с вашим телом и нарушить спокойную обстановку. Тысячи вещей могут пойти не так. Так что если вы хотите спокойной смерти, лучший способ обеспечить это — развивать спокойный ум, пока вы все еще живы. Тренироваться не впадать в расстройство, когда нежеланные ситуации входят в вашу жизнь. Еще одно обстоятельство, с которым надо считаться, когда кто-то умирает, как относиться к их имуществу. Если мы подумаем о том, как мы привязаны к некоторым нашим вещам, Мы поймём, как это может беспокоить умершего, если мы будем относиться к их собственности небрежно. Сохранить каждую вещицу, которой они дорожили, и поддерживать ее в первоначальном состоянии может быть невыполнимо. Но что бы мы ни делали, нам нужно держать в уме их привязанности и стараться изо всех сил обращаться с их имуществом с уважением и хотя бы не ссориться из-за него. Если мы сможем это делать в течение 49 дней, это лучше всего. Я начала работать с моими собственными привязанностями к имуществу, чтобы уменьшить вероятность, что они будут меня беспокоить во время Бордо. У меня есть список, кому что должно достаться, но также я стараюсь раздать все до смерти. Когда я думаю, как я была раздосадована, когда теряла такие тривиальные предметы, как бутылка для воды, я понимаю, что чем больше я ослаблю хватку заблаговременно, тем больше шансов у меня будет успешно пройти через Бордо. Одна из моих любимых историй о монахе, который настолько был предан избавлению от привязанностей до смерти, что раздал почти все свое имущество. За мгновение до смерти он заметил свою чашку, стоящую на столике возле его кровати, и жестом показал своему другу подать ее. Выбросить чашку из окна было его последним деянием на земле. Как бы кто ни умирал, есть способы им помочь, даже если уже прошло много времени. Мы можем делать добродетельные поступки и посвящать их благополучию умерших, где бы они ни были и какую бы форму ни приняли. Давать деньги нуждающимся, помогать животным, посещать одинокого пожилого соседа, улыбаться кому-то. Что бы вы ни делали во имя других, вы также можете захотеть делать это, чтобы помочь тому, кто умирает или уже ушел. Когда умер мой отец, мой первый буддийский учитель, Лама Поча научил меня подносить моему отцу его любимую еду и напитки в течение 49 дней. Следуя его совету, я ставила подношения на мой алтарь каждое утро и каждый вечер выбрасывала их в чистое место, где бы их не растоптали. Я узнала позже, что это основано на убеждении, что в бордо становления умершие могут испытывать голод и жажду, но удовлетворить их можно только едой и напитками, которые поднесены непосредственно им. Я не знаю, правда ли это. Но я знаю, что каждое утро, когда ставила еду и напитки, я ощущала особую близость с отцом, которой я всегда буду дорожить. С тех пор я делала эту практику для множества людей. Когда умерла моя дорогая подруга, я подносила ей ежедневное угощение в виде эспресса и шоколада. Для меня это были бы горячая вода и яблочный пирог. Также вы можете делать танглен. Например, если умирающий или умерший кто-то, кого вы любите, Сначала подумайте о нем с большой любовью. Затем подумайте о любом дискомфорте, страхе или неведении, которое он может испытывать. Что угодно, что может сделать его несчастным. И вдохните это с желанием, чтобы он совсем от этого освободился. Когда вы выдыхаете, отправьте ему всю вашу любовь и заботу, и все, что может сделать его счастливым или принести ему облегчение. Я до сих пор делаю так для моих родителей даже несмотря на то, что они давно ушли. Я не знаю, наверняка, помогает ли им это, но мне точно помогает. И поскольку мы были так тесно связаны, я чувствую, что это оказывает положительное влияние и на их умы тоже, где бы они ни были. Наконец, крайне важно позволить себе как следует погоревать о потере кого-то, кто был вам близок. Нет таких буддийских поучений, которые бы говорили, что вам не нужно тосковать по людям, и что вы должны просто двигаться вперед, как будто ничего серьезного не произошло. Даже если они говорят, что сознание продолжает существовать и после смерти, и что люди с позитивными склонностями обретут благоприятное перерождение, скорбь — это естественная и прекрасная человеческая эмоция. Неприятно, когда скорбь поглощает и одолевает вас, но со временем печаль становится все менее и менее интенсивной. Но время от времени ни с того ни с сего вы подумаете о человеке, которого потеряли, и заплачете. И это хорошо. Это знак любви. Позволять себе горевать постепенно помогает вам отпустить. Позволяет потоку непостоянства продолжаться. Конечно, мы знаем, что непостоянство никогда не прекратится, но у нас есть волшебная способность заморозить что-то в уме и увязнуть в прошлом. Если как следует погоревать, Это позволит нам двигаться дальше своим собственным путем, когда мы будем готовы двигаться. Трунпарин Почи часто говорил о подлинном сердце печали, которое является нежным, открытым местом, где вы чувствуете связь с людьми и восприимчивы к миру. Это позитивное состояние ума, которое идет вместе со скорбию. Когда я была в состоянии скорби, я переживала это чувство связи и признательности другим, даже когда я не знала их и никогда больше их не видела. Помню, как однажды я, скорбящая, пошла в почтовое отделение и почувствовала ошеломляющую любовь ко всем людям в очереди. Печаль и скорбь, в отличие от многих других болезненных эмоций, таких как гнев и зависть, как правило, соединяют нас, а не разделяют. Наверное, так потому, что печаль больше настраивает нас на всеобщее непостоянство всех аспектов нашей жизни. Дни превращаются в ночи, Свежие распустившиеся цветы увядают, дети вырастают, друзья и родственники стареют, мы сами стареем. В то же время мы можем держать в уме поучение о двух истинах. На относительном уровне все меняется и все умирает. Все люди и все вещи приходящие как облака, и это может разбить нам сердце. Но на абсолютном уровне ничто не умирает. Жизнь за жизнью наши тела приходят и уходят но наша истинная природа всегда остается всё той же. Она подобна самому пространству, бескрайняя и неразрушимая, и полная потенциала для проявления жизни.